Глава 37 Взгляд Стефана бегло скользнул по платью и остановился на лице Дианы. Он явно не понимал, что происходит. «Откуда ты вообще взялся?» «Проезжал мимо, остановился на светофоре, увидел в зеркале заднего вида это...» Начал объясняться он, но потом нахмурился. «Дьявол! Что за маскарад?» Видимо, он не понял, что она сказала о свадьбе с Дереком, раз снова задал ей вопрос. Джана обернулась к потерянной продавщице, рядом с которой раскрыв рот стояла Камилла, и попросила: "Оставьте нас одних". Как только девушки ретировались, Джана обернулась к Стефана. Он молчал, стоял рядом, не сводя с неё глаз. Кажется, он даже не моргал. "Я выхожу замуж за Дерка", снова сказала Джана, специально чётко, чтобы этот мужчина расслышал. С каких пор Стефано Висконти не понимает с первого раза? Пожалуй, это было впервые. Ещё несколько секунд он молчал, смотрел на неё и молчал. А она ждала его крика, возможно, что он что-нибудь шевырнёт в стену. Но он молчал, и, казалось, эмоции в нём гаснут. Иногда взгляд говорит больше слов. Что видела она в его глазах? В них не было блеска, они не играли синей яркостью. Взгляд потускнел, стал безжизненным. «Я долго думала». Продолжила Диана, понимая, что лучше сказать всё сейчас, и пришла к выводу, что так для меня будет лучше. Дерек, тот человек, который даст мне покой и заботу, с которым мне не придётся опасаться за жизнь. Я не верю, мотнул головой Стефана, как будто отгоняя её слова прочь. Ты не можешь этого сделать. Могу, твёрдо ответила она. Я стою перед тобой в свадебном платье. «Ты сильно об этом пожалеешь, Диана». Вот теперь она увидела гнев в его глазах. Он угрожал ей или... «Я тоже совершил такую ошибку». «Ни к чему хорошему это не привело». Она нервно выдохнула, стиснув зубы, точно зная, что никому ее не переубедить. «Она выйдет замуж, и именно за Дерека». «Ты его не любишь», — продолжил Стефано, словно констатируя факт. Я никого не люблю. У меня есть целая жизнь, чтобы снова научиться делать это. И с Дерком у меня появятся прекрасные шансы на рождение моей любви. Ты всю жизнь будешь жалеть об этом решении. Она молчала, глядя в его глаза и пытаясь понять, будет ли жалеть о своём выборе. Нет. С Дерком мне спокойно, а это самое главное. Он любит меня и сделает счастливой, даст мне то, что не смог дать Хотела сказать ты, но опустила это слово. Стефано понял, потому что выпрямился, не отрывая от неё взгляда. Диана на секунду показалось, что он сейчас пойдёт и убьёт Деррика, ведь он забирает старую игрушку, поэтому добавила: "Если с Дерриком что-нибудь случится, я этого не переживу". Диана видела, что эти слова как пули поразили сердце и душу Стефана. Эту фразу можно услышать миллион раз от любого человека. Но если их услышит от той, которая пыталась покончить с жизнью самоубийством, то становится уже не смешно. Стефана напрягся, видимо, не зная, как реагировать на это заявление. Она чётко дала ему понять, что Дерк должен жить. Когда свадьба? Через неделю. Но тебя нет в списке приглашённых. Действительно, мне на ней делать нечего. Кивнул он, ещё раз окинул её наряд тяжёлым взглядом и вышел, захлопнув за собой дверь. Диана осталась одна возле большого зеркала в шикарном свадебном платье, но в подавленном настроении. Камила вышла из примерочной и коснулась плеча Дианы. «А ты и правда уверена в выборе?» «Да», — не раздумывая, кивнула Диана. «И, скорее всего, после свадьбы мы уедем из города». «Или нет», — тут же задумалась она. «Здесь похоронен Лео». «К Лео можно приезжать, но из города тебе лучше уехать». Возможно, Камилла права. Да и Дерк много говорил о переезде, хотя ему было непросто сделать это. Он лишится работы. Новый город это новая работа, а её ещё требовалось найти. Но Дяна не сомневалась в том, что у Дерка всё получится. Главное желание вместе они справятся. Камилла обняла Дяну и положила голову ей на плечо. Они молча стояли так какое-то время, глядя на своё отражение в большом зеркале. Если она переедет, они расстанутся с Ками, но сейчас это обсуждать не хотелось. Есть телефон, можно созвониться, есть машины, можно приехать в гости. Ты выбрала цвет своего платья? спросила Диана. Да, ответила подруга. Оно будет нежно-розовым. Отлично. Они выбрали аксессуары к платью невесты. Долго выбирали что-то для подружек невесты, но пришла Луиза и ускорила процесс. Ты знаешь уже, каким будет букет невесты? поинтересовалась Луиза. Да, кивнула Диана. Подбирая цветы для украшения церкви, она поняла, что хочет свадебный букет из кустовых роз разных оттенков, от бледно-розовых до насыщенных красных. Вечером они с Дэриком сидели на диване, пили вино, зачёркивали в списке выполненные дела и подчёркивали те, которые ещё надо сделать. Ты разослала пригласительные? Да. ответила Диана, вспоминая, не забыла ли кого. Гостей должно прийти 80 человек. Это немного, но достаточно, чтобы свадьба была пышной. Найт, шокированный известием, не отказался прийти на венчание в церковь и поддержать Диану. И неважно, что отец Дерека числится в розыске и считается преступником номер один. Ричард даже выделил несколько человек охраны. Время неслось с невероятной скоростью. А после того, как приехали мама и Алекс, Дианы захотелось притормозить и побыть подольше в обществе родных. Я ждал тебя, произнёс Алекс, обнимая Диану. Думал, что ты вернёшься, но ошибся. А почему бы нам с Дианой не переехать к вам в Аризону после свадьбы? улыбнулся Дерек. Отдых на природе, что может быть лучше? Диана кивнула и посмотрела на мать. Та погладила дочь по волосам, и на секунду Диана перенеслась в детство. Стало так уютно и душевно, а не вместе, как настоящая семья. Алекс сразу нашёл с Дереком общий язык, что очень обрадовало Диану. У них оказалось много общих тем, очень скучных, по мнению Дианы. Она принялась изучать список незаконченных дел. Их оставалось мало, так же, как и времени до свадьбы. Волновалась ли она? Часто ловила себя на том, что да, и часто смотрела на небо, не ощущая собственного дыхания. Она смотрела на линию горизонта, зная, что две линии никогда не пересекутся. Но глаза видели другое. Линия горизонта и есть то самое пересечение, невидимое для глаз. Небо и земля пересекаются в той самой точке, которая называется горизонтом. Она сидела на берегу моря, смотрела на волны, пыталась дышать спокойно и ровно, но у неё не получалось. Да, она волновалась. Уже послезавтра она переступит порог церкви незамужней, а выйдет под руку с супругом. Она станет Дианой Гриффин. Ирония судьбы. Диана Гриффин с кельтским крестом Мортенара. Стефана она больше не видела и ничего о нём не слышала. Это хорошо. Возможно, он решил не мешать её счастью. Она была благодарна ему за это. Его развод её не касался. Неважно, женату она ли нет, Их дороги разошлись 5 лет назад, и она никогда не простит ему ни обидных слов, ни ужасных деяний. До сих пор были непонятные несколько моментов. Ключ на его груди, фотографии её и Лео в сейфе. Код замка сейфа. К клубом занялась Луиза, пока Диана восстанавливалась после больницы и готовилась к свадьбе. Её помощь была, кстати, спасибо богу за эту женщину, она уникальна. Внезапно раздался телефонный звонок. Диана посмотрела на дисплей. Дерек. Диана, родная моя. Его голос звучал взволнованно. Ты можешь приехать в квадрат 105? Ей хотелось навсегда забыть это место. Выжженное поле и многочисленные сделки, которые происходили именно там. Зачем? Она сначала удивилась, потом заволновалась. Что-то случилось? Не переживай. Дерек, наверное, улыбнулся в этот момент, потому что его голос изменился. «У меня для тебя сюрприз. Твоя спокойная жизнь. Только возьми пистолет». Он отключился, а Диана еще с полминуты приходила в себя после его странной просьбы. Странно было слышать от Дерека такие слова. «Может, он в опасности?» Она не стала долго думать, поднялась с песка и побежала к машине. Дорога до выжженного поля не заняла много времени. Диана издалека увидела машину Дерка. Та закрывала вид на поле, и сложилось ощущение, что водитель её спешно покинул. Диана затормозила, поднимая клубы пыли. А когда пыль осела, она увидела картину, которую не забудет никогда в жизни. На выжженном поле с чёрной травой на коленях стоял Джон Грифин. Его руки были связаны, голова опущена, а сзади стоял Дерк с пистолетом. Сын наставил оружие на отца. Как и обещал, он собирался избавить мир от убийцы. Но он сам при этом становился убийцей. Диана схватила беретту из-под сиденья и вышла из машины. Пару секунд она не двигалась, чувствуя, как учащается сердцебиение. Она медленно пошла, все еще не веря в то, что видит. Лицо Джона было почти скрыто прядями седых волос, которые он не мог убрать. Он поднял голову, в его глазах не было ни капли раскаяния. Его губ коснулась легкая усмешка. «Диана», — сказал Дерек, — «я позвал тебя лишь для того, чтобы ты своими глазами видела смерть того, кто причинил тебе столько горя. Но этого человека убьешь не ты». Она нахмурилась. Хотела крикнуть, что жаждет мести, но внезапный скрип тормозов заставил ее обернуться. Альфа-Ромео резко остановилась, оказавшись в пыльной туче, из которой вышел настоящий дьявол, точно знающий, зачем он здесь. У Стефано Висконти был вид палача, идущего казнить. Только это была необычная казнь. Это была месть, которая туманит разум, подчиняет человека себе и лишает его всех чувств, оставляя лишь жестокость. Дэрк оказался не глуп. Он позвал Висконти, чтобы Диана не взяла на себя грех убийства, но ей хотелось принести смерть этому человеку своими руками. Она направила пистолет на гриф и увидела боковым зрением Как Стефана сделал то же самое. Этого момента Диана ждала давно. Хотелось насладиться им, увидеть страх Гриффа, упиваться им, представить к его виску пушку, кричать, возможно, даже ударить, но убить. Убить тоже хотелось. Вот только всё изменилось, когда она увидела торжествующее выражение лица Джона Гриффина. И Диана поняла, что он выигрывает снова. Он ждёт, когда невеста сына убьёт его. Как она после этого будет смотреть Дерку в глаза? Как будет жить с этим? Она перевела взгляд на Дерка. Он опустил оружие. Уже не целился в того, кто дал ему жизнь. Он не в силах убить его даже за мать, потому что он не бог. Но богом здесь был другой человек. Стефано Висконти не желала останавливаться. Он подошёл к Грифу, вткнул дулом пистолета ему в висок и схватил его за волосы. «Вот мы и встретились. Только жертва теперь ты». Диана подумала, что казнь будет долгой и мучительной. Стефана настроен решительно. «Нет», — хрипло произнёс гриф и посмотрел на Диану. «С моей смертью жертва не изменится». Диана нахмурилась, а Стефана рывком за волосы притянул грифа к себе ближе. «Я буду рывать руками твои кишки». А ты будешь умирать медленно и мучительно, будешь чувствовать хотя бы часть той боли, которую причинил сам. Но даже такая казнь не принесёт мне облегчения. Я жду другого. Твоей исповеди. Расскажи здесь, сейчас, стоя на коленях перед этой девушкой о всех своих мерзких планах, от самого начала и до сегодняшнего дня. Диана всё ещё держала перед собой пистолет, направленный на Гриффа, хотя прекрасно знала, что стрелять будет не она. Она задумалась над словами Стефана, ожидая долгий монолог Гриффа. Обычно, когда людям дают слово перед смертью, они вспоминают свой самый тяжкий грех. Сколько грехов у этого человека? Тысячи. Но она готова выслушать о каждом. Но к удивлению всех, Джон Грифин молчал. Тянул время? Это психологический ход? Возможно, воздействие на сына. Прикинулся жертвой и давит на жалость. Диана посмотрела на Стефана. Тот явно нервничал. Он желал убить врага. Но почему-то ему было важно услышать его исповедь. «Говори!» Он ударил Грифа рукояткой по голове и выругался, взглянув на Диану. Он не хотел проявлять жестокость перед ней. Стефана точно не станет вырывать кишки на ее глазах. Она была уверена в этом. Но он чего-то ждет. Признание? И Гриф, наконец, произнес. «Гори в аду, Висконти!» Он сплюнул кровью. Предстоящая смерть меня не разговорит. Скорее наоборот. Я умру с наслаждением от того, что в вашей жизни всё чертовски плохо. Джон обернулся и гляде на сына. Глупая любовь правит твоим разумом, Дерек. Кажется, что тебе повезло больше, чем ей, Гриффи кивнул в сторону Дьяны. А на самом деле ты тоже жертва. Вы все мученики, сказал он. «И я рад умереть молча. Знаю, что мои слова стоят дороже золота. Диана мало что поняла из последних слов. Видимо, Гриф спятил, выжил из ума. И почему Стефана медлит? Она готова была сама покончить со всем этим, но Стефана словно прочитал её мысли. Рывком поднял Гриф с колен и, находясь позади, приставил к его шеи нож. Диана не поняла в какой момент в его руках оказалось холодное оружие, но он явно был готов к этой встрече. Точно так же Джон Грифин приставил нож к горлу Лео. Она никогда не забудет эту картину. Сейчас тоже было страшно видеть месть отца, который готов за смерть сына перерезать горло убийце. Но она готова смотреть. Она должна это видеть. Я буду наслаждаться твоим последним дыханием, произнёс Стефана, и Диана отчётливо увидела, как он проводит по шее Гриффа, как небольшими каплями начинает выступать кровь. как она собирается в ручейки и стекает вниз, пачкая ворот рубашки. Она слышала последний выдох — хрип. Тело упало на землю. Стефанат швырнул его от себя вместе с ножом. Затем он достал пистолет и прицелился Грифу в голову. Через несколько секунд он сделал контрольный выстрел. Чтобы наверняка. Чтобы жить и не думать о том, что Гриф каким-то чудом ожил. Что было в душе? Что было в душе? Джана закрыла глаза, пытаясь понять свои ощущения. Должна появиться лёгкость, но облегчения не было. Она открыла глаза только после слов Стефана, которые предназначались Деррику. Теперь настал твой час. Он направил пистолет прямо в сердце Деррика.